Утешение в слезах Перевод Жуковского Скажи, что так задумчив ты? Все весело вокруг. В твоих глазах печали след, Ты верно плакал, друг? О чем грущу, то в сердце мне Запало глубоко. А слезы, слезы в сладость нам, От них душе легко. К тебе ласкаются друзья, Их ласки не дичись. И что бы не утратил ты, Утратой поделись. Как вам счастливцам то понять, Что понял я с тоской, О чем... Но нет... Оно мое, хотя и не со мной. Не унывай же, ободрись, еще ты в цвете лет. Ищи, найдешь, отважным друг, несбыточного нет. Увы, напрасные слова. Найдешь, сказать легко. Мне до него, как до звезды небесной, далеко. На что ж искать далеких звезд? Для неба их краса. Любуйся ими в ясную ночь, Немыслив в небеса. Ах, я любуюсь в ясный день, Нет силы глаз отвесть, А ночью, ночью плакать мне, Покуда слезы есть. 1803 год